Глава двадцать В этот раз мы с Элли решили попробовать чего-то нового и сделали заказ в ресторане мексиканской еды. Инициатором была Элия. На мой вопрос по поводу того, что вдруг кухня нам не понравится или ресторан окажется плох, моя невеста ответила, что у с куча хинкали в морозилке, если что, она их приготовит. Это меня устроило так, что, закрыв дверь за курьером, мы расставили на тумбочке вокруг дивана мексиканскую еду открыв первую попавшуюся картонную коробку с едой я нырнул туда вилкой и отправил в рот какую то коричневую бурду из фасоли попробуем что за мексиканская кухня такая никогда прежде не пробовал хм, фасоль она и в африке фасоль о фарш потом копчености и шоколад он то что тут делает а в следующий миг в мой рот ворвался огненный ураган несмотря на необычное сочетание вкусов Блюдо было интересным, но к такой остроте я был не готов. Тут же, отложив в сторону коробку с едой, которая явно была прямиком из инферно, открыл колу и, налив себе в стакан, запил. Ух, чуть отпустила, но огонь из преисподней тут же начал постепенно возвращаться в рот вновь. Глянул на Элию, та с видимым удовольствием откусила от кесадилии, а я опять залил огонь во рту колой, глянул на название коробочки. «Чили кон корне». Блин, надо было сначала читать название блюда. Слово «чили» подразумевает, что есть надо осторожней. Эту адскую бурду хоть и вкусную нельзя есть полными вилками. Острота немного отпустила. Ладно, хоть и остро, но вполне съедобно. Так что я откинулся на спинку дивана и, взяв в руки пуль, спросил Элию: «Ну что, включаю?» Моя невеста макнула в красный соус начус Хрустнула им и, тоже откинувшись на спинку стула, покачала головой. — Погоди немного. Сначала хочу тебе рассказать об одной проблеме. — Что случилось? Элия поморщилась. — Да опять мама подкидывает проблем. Ей ударило в голову, что раз ты миллионер, то мы обязательно должны закатить свадьбу на три сотни человек, не меньше. Она же список из пяти юродных родственников составлять начала. Вчера мне заявила. — А ты? — Ну, я сказала, что не в восторге от этой идеи, и что в любом случае сначала должна все обсудить с тобой. — Ну вот, сейчас и обсудим. Что ты думаешь? Я пожал плечами. — Я думаю, что твоя какая-нибудь пятиюродная тетя, которую ты сама, может, раз в жизни видела, нахрен нам не нужна. Эли улыбнулась и хрумкнула очередным начус. Вот — Вот-вот, я того же мнения. — Эх, так аппетитно хрустит. Придвинувшись к своей невесте, чмокнул ее в губы, Потом взял начос из коробки, обмакнул его в соус и закинул в рот. Во, другое дело. Остринка хоть и есть, но слабая, приятная. Посмотрев на Элю, подмигнул ей и пошутил. А может, в легенде свадьбу проведем? Там точно никаких пятиюродных тет не будет. Девушка замерла с недонесенным начос до рта и через несколько секунд перевела на меня шарашенный взгляд. А это идея! Я усмехнулся. Я, в общем-то, пошутил, а я нет. «Сам посуди. Хотел бы ты видеть на свадьбе Ульфа Суцела а первого — других?» Я призадумался и перевел удивленный взгляд на свою невесту. «Хотел бы». Элия наконец-то хрумкнула начала и кивнула. «Вот. Если тащить их в реал, не все гости поймут. Да и неудобно, когда над столом с десяток коптеров висеть будет и шуметь. Ну, про технический момент не стоит забывать. Согласовывать это придется с администрацией легенды». Согласятся они, не согласятся, неизвестно. Переговоры могут затянуться, а у нас свадьба уже через две недели. Ну а что с родителями тогда будем делать? Не факт, что они захотят нырять в виртуальность. Скажем им, что раз мы познакомились в легенде, то и свадьбу будем праздновать там. А для них оставим официальное торжество в реале для минимума близких с ЗАГСом и прочими атрибутами. И не придется воевать с мамой по количеству гостей, просто поставлю ее перед фактом. Я задумался, но уже через десять секунд протянул руку в этот раз за кесадильей. Откусив, улыбнулся своей невесте. Отличная идея. А то... Элия тоже взяла уже початую ей же кесадилью и облокотилась в кресло на меня. Вот теперь включай сериал. Заходил в легенду я с прекрасным настроением и тут же отправился в небоскреб. Добравшись до ресепшена отеля, обрисовал ситуацию высшему бесу, который там сегодня находился, и меня проводили к Одину с Ньюевой. Провожающий игрок, явно человек гудлака, проводил меня к номеру с правой стороны коридора и тут же покинул меня. Ага, Один с Ньюевой решили воспользоваться моим первым предложением и заселились в номер на двоих. Значит, все у них там нормально в ресторане прошло. Не знаю почему, но на моем лице расплылась улыбка, и я постучал в дверь. Внутри раздался какой-то шум, потом звон падающей посуды, а затем наступила тишина. И лишь через минуту дверь распахнулась, и передо мной предстал Один, собственной персоной в халате и с подозрительно довольной физиономией. оглядев Бога сверху донизу, спросил «Я не вовремя, могу через полчасика подойти?» На что Один покачал головой и посторонился в дверном проеме, приглашая меня зайти внутрь. «Нет, все в порядке, мы тебя ждали». — Ага, ждали. Как-то не похоже. Но раз все в порядке, так все в порядке. Я воспользовался приглашением и зашел внутрь, где увидел сидящую за столом Нюйву, тоже в халате. Эх, ну и да, платье нужно для ресторана, а уж потом можно и халатик нацепить. Тем более на вид не только один Один похож на кота, обожравшегося сметаной, но и Нюйву тоже. Спросил уже у богини. — Привет. Может, я все-таки попозже зайду? — Но та замахала руками. Нет, — Нет-нет-нет, присаживайся к нам за стол, мы как раз заказ из ресторана принесли. На столе и правда стояли какие-то блюда. — Хм, ну почему бы и нет? Как раз попробую, чем тут гудлак в своем ресторане кормит. Кивнув богини, подвинул к столу креслице и сел за стол вместе с вернувшимся Одином. Только бог сел на диван рядом с Нюевой. Как та тут же прижалась к нему плечом. Тут даже слепому ясно, что отдохнули боги хорошо, но я все же спросил. — Как провели время? Нюева закатила глаза. «О, прекрасно! Просто прекрасно! Это как раз то, что мне было нужно. Большое тебе спасибо за то, что все организовал». «Внимание! Репутация с Нюевой плюс пятьдесят. Итого пятьсот пятьдесят». А Один ее поддержал. Только он умудрился из положения сидя мне поклониться. «Спасибо за то, что сделал для нас». «Внимание! Репутация с Одином плюс сто. Итого девятьсот». «Ого! А Один мне благодарен даже больше Нюевой». Богиня покивала словам Одина и подвинула ко мне поближе небольшую кастрюльку, что стояла на середине стола. «Вот, попробуй, просто божественно!» Улыбнувшись, я поднял крышку, заглянул внутрь и потянул носом приятный аромат. «Ммм, да это бифстроганов. Самый что ни на есть обыкновенный — мясо полосками тушенок в сметанном соусе. Еще бы это было невкусно! Хоть мясо постаргановски и знаменито по всему миру!» Но его же из Китая, там совсем другая кухня. Вполне могла его не пробовать, вот и восхищается. Взяв одну из тарелок, стоящих с стопкой на столе, наложил себе пару ложек бифстроганова и попробовал. Кажется, на пару секунд я выпал из этого мира. Это однозначно лучший бифстроганов, который я пробовал в своей жизни. Мясо не просто растаяло на языке, оно по вкусу раза два превзошло даже самый дорогой стейк из мраморной говядины, что я пробовал черт да тут остановиться невозможно я по быстрому смел то что было в моей тарелке и снова глянул на кастрюльку с мясом нюво понимающе улыбнулась как я тебя понимаю только попробовав блюдо я смогла успокоиться только после того как съела три порции подряд это лучший бифстроганов что я пробовала ну правда в меню блюдо называется не безстроганов а бесененок строганов что опять меня бесенятины накормили что ли «Ну, что за подстава!» Но, глядя на кастрюльку, я вдохнул прелестный аромат, и мысли в моей голове сменились. «Ну, бесенятина Ну и что?» «Едал ведь ее уже, так что не впервой. Да и ничего страшного в целом-то нет. Их тут специально для того разводят, так что че это я, вполне можно есть». Не удержавшись, наложил себе еще и тут же закинул в рот новую порцию. «Да и этот долбанный наркотик невероятно вкусно!» Понятно теперь, чего это все так подмешаны на бесенятине. Даже в пироге она была вкусной, когда я ее пробовал, но там был какой-то обычный фарш. А уж в этом блюде обычно вырезку используют, так что неудивительно, что мясо во рту просто тает. Не, все-таки гудлак на своем месте в ресторанном бизнесе. У него и в реальном мире блюда шикарные, в его пушистом свине, И тут он отметиться успел, скрестил знакомое блюдо с местным видом мяса. Вышло изумительно. Меня ж в бесиненка еда в мгновение око перекрестила. Закинув в рот новую порцию амброзии, кивнул Одину. «Я с большим удовольствием посижу какое-то время с вами, но потом нам с тобой нужно будет идти на Олимп. Ты готов?» Один посмотрел озорно на Нюйву и повернул голову обратно ко мне. «Буду готов, сразу, как только ты выполнишь второе мое задание. Принесешь мне цветок Непентес». Перед глазами высветилось. «Внимание! Задание принести Одину цветок Непентес. Награда репутации с Одином». Но его засмеялась. «Нет!» — она посмотрела на меня. «Один обещал подарить этот цветок мне». Затем погрозила Богу пальцем. «Не отвлекай гидраргерума. Делай сразу, что обещал. А цветок не сам достанешь. Не такой уж и старый». Перед лицом тут же выскочила другая табличка. «Внимание! Побочное задание. Принесите Одину цветок Непентес». «Награда. Репутация с Одином!» Один усмехнулся. «Да я пошутил, затем посмотрел на меня. Конечно, готов. После того, что ты для нас сделал, я и без заданий готов идти с тобой куда угодно». На Олимпе площадка с троном была пуста. Да и в целом мы с Одином пока ни одного бога на Олимпе не встретили. Куда все пропали, неясно. Покрутил головой, но от этого больше богов не стало. Ну что ж, как уж не раз прежде, я завернул в яблоневый сад Идун, Слева от тронной площади и не прогадал, через сотню метров Иду нашлась, богиня ходила между деревьями сада, поглаживая их ладонями. От ее ладоней распространялось синее свечение, а на ветках деревьев после прикосновения появлялись новые яблоки. Понятно, за садом своим ухаживает. Сделал шаг вперед, под моей ногой хрустнула ветка, и Иду набернулась, мазнула взглядом по мне, затем по водину и замерла, капитально так замерла. Прямо в статической позе, даже грудь от дыхания не вздымалась визуально. Глянул на Одина, что стоял справа от меня, и хотел у него спросить, что с Идун, но остановился и рот закрыл, ибо бог замер точно так же, как и богиня, прямо зеркально, вроде бы и не дышит. Первой отмерла Идун, она как-то резко вздрогнула, убрала ладонь от яблони и побежала к нам навстречу. За мгновение до того, как она до нас добралась, очнулся и Один, Он раскинул свои лапищи в сторону, успев обнять девушку. Ого! Да на ее глазах шлезы навернулись. Вон он оспех Одина Ручики побежали. Только через десять секунд богиня оторвалась от Одина, отошла на один шаг и молча поклонилась. На что Один махнул рукой. «Будет тебе эти формальности!» Он мазнул взглядом по мне, а затем вернул его и, думаю, улыбнулся. «Я по тебе тоже соскучился. Как закончим тут с делами? Расскажешь, что у вас все это время тут творилось?» Идун тоже улыбнула своим заплаканным лицом. «Конечно». А затем соизволила поздороваться и со мной. «Здравствуй, Гидраргерум. Спасибо, что вернул нам Одина». «Задание выполнено. Внимание! Задание найдите с помощью амулета глаз Хеймдаля Одина. Выполнено. Награда. Первое. Тысяча золотых. Второе. Репутация со всеми богами Пантеона плюс пятьдесят». «О, нормально так привалило репутации. Может, по чуть-чуть, но со всеми сразу». Откуда ты из селезенки вылез хомяка, потирая лапками, заявил? репутация это хорошо. Чем выше репутация, тем лучше подарки на свадьбу. А ну, цыца, тушканчик сутулый, тебе лишь бы про прибыль думать. На что хомяк возмущенно надул щеки. А кому еще право прибыль думать, если ты, балда, думать не приспособлен? Мой внутренний монолог прервала Иду. Я безгранично тебе благодарна. Что я могу для тебя сделать? Но вот видишь, мочалка с лапками, вот для этого репутация нужна. Она мне готова помочь без каких-то заданий с моей стороны. Бескорыстно. Точно так же, как и я ей бескорыстно готов помогать». Хомяк вздрогнул голосом Жоржа Милославского. «Ой, дурак!» Но я пропустил это мимо ушей и ответил Идун. «Для меня ничего не нужно делать». Я поднял палец вверх и после мхатовской паузы продолжил. «Кроме одной вещи». Идун благожелательно приподняла вверх голову. «Какой?» — Быть на моей свадьбе. Явка обязательно. — О! Лицо Идун аж расцвело. — Мои поздравления. Конечно, буду. Где и когда будет церемония? Я пожал плечами. — По срокам буквально на днях. А вот с местом я пока еще сам не определился. Мы только сегодня об этом решили, но скоро я... Договорить я не смог, как Идун меня перебила. — Если с местом ты пока еще не определился, то я все могу организовать. Она показала рукой в сторону деревьев вокруг. Целый райский сад будет в распоряжении твоего торжества. Я гляделся по сторонам, оглядев еще раз красивейшей яблони богини. Шикарные деревья, конечно. Сверху листвы местами находятся какие-то розовые ковры из странных переплетенных лиан. Они будто воздушные и образуют натуральные навесы между деревьями. Свет приятный, что-то застревает среди листвы и лиан. Но этого светового потока хватает, чтобы купаться в теплоте. При этом глаза не слепят всюду раздается щебетание райских птичек. Ну да, место, конечно, прекрасное. Я нахмурился. Не слишком ли тебя затруднит организация праздника? Да и с доступом, как определиться. Мы планируем пригласить много разного народа. Но богиня помотала головой. Конечно, не затруднит, я все организую. Ты только мне списки предоставь. Я улыбнулся. Большое спасибо. Это мелочь по сравнению с моей благодарностью за возвращение Одина. Бог, что стоял рядом и слушал нас, кашлянул. Кстати, про возвращение. Я тоже благодарен Гидраргеруму, но по какой причине я понадобился на Олимпе?» Улыбка тоже же слетела с лица богини. Титаны восстали и ищут способ добраться до нас. На скулах Одина тут же вздулись желваки. «Мне срочно нужно поговорить с главой пантеона. Веди меня к нему». «У нас сейчас два главы пантеона, мой муж Тор и Зевс. Они сейчас в отъезде вернутся к завтрашнему утру». Один улыбнулся. Не сомневался, что мой сын станет достойным. Мое воспитание. Эй, дядя, там все было не так просто. То, что Тора перевоспитали, твои заслуги в этом не было от слова совсем. Нечего было тысячелетий по азии шастать, но вслух я это не сказал. Что ж, Один повернул ко мне голову. В таком случае встретимся завтра днем. Я назначу... Один чуть замешкался, но тут же продолжил. Тор с Зевсом назначат совет богов на завтра на два часа. «Если же нет, ты все равно понадобишься», — я кивнул в ответ. «Хорошо. Ну что ж, наконец-то что-то начинает вырисовываться в предстоящей войне против титанов».